Глава вторая. Аварийная. Такие откуда ты, парень? Из Казахстана? По делам? Ну-ну. И как у вас там? Погоди, я ща курево возьму. Дед лихо тормознул у маленького ларька, стоявшего около выезда с территории аэропорта. Мимо «Волги» бодро проехала «Газель», а за ней и «Ниссан». Иван устроился поудобнее на заднем диване. В машине было тепло он быстро согрелся и его опять начало клонить в сон. Обняв сумку и подтянув поближе свои пакеты, Иван задремал. Таксиста тоже звали Иваном, но уже лет 30 его иначе как Иванычем не величали. Свою машину Иваныч любил, он получил ее в год Московской Олимпиады как победитель в социалистическом соревновании. И в ответ она исправно служила все эти годы, кормя Иваныча и всю его семью. Когда в середине 90-х годов таксопарк развалился, а все имущество прихватизировали новые хозяева, народ начал увольняться. Уволился и Иваныч, к тому времени уже пенсионер. За былые заслуги новые хозяева позволили забрать с собой и его автомобиль, списав его как утиль. Но несмотря на довольно потрепанный внешний вид, машина была очень крепкая, а тщательный и регулярный уход – позволяли Иванычу год за годом ездить с клиентами. Клиентов старый таксист, если и не любил, то относился к ним без хамства и с уважением, за что и клиенты, в свою очередь, тоже уважали Иваныча. Этот пассажир, последний на сегодня, таксисту понравился. За долгие годы работы таксистом Иваныч научился спинным мозгом чувствовать людей. Сейчас он не почувствовал никакой опасности, общаясь с этим, в общем-то, здоровенным на голову выше его, широкоплечим мужиком. Хотя от него и разило спиртным, Иваныч чувствовал, с ним проблем не будет. Хороший клиент. Денег заплатил не торгуясь, да еще и в полтора раза больше, чем Иваныч обычно брал за такую поездку. Вот еще и заснул. Притормозив у знакомого магазинчика, таксист, стараясь не шуметь, вылез из машины, тихонько прикрыл дверь и пошел за папиросами. Вернувшись через две минуты с тремя пачками беломора и бутылкой минералки, Иваныч обнаружил пассажира, лежащим на заднем диванчике и мирно спящим в обнимку с сумкой. Дождь почти прекратился. Но Иваныч не торопился. Дорога мокрая, клиент спит, вон храпит даже и никуда не торопит. И бензин нынче дорог, надо экономить. Да и резина, если честно, уезженная, лысая совсем. Иваныч пригорюнился. Наверное, это последний сезон. Езжу до снега, а потом все. Хватит. Старший внук вырос, на цифире таксует. Авторитета старого таксиста хватило, чтобы воткнуть Димку в самую престижную обойму, аэропортовскую. Так что можно и на покой. С младшими внуками повозиться. Иваныч тряхнул головой, сгоняя задумчивость. Свет неярких фар плохо освещал мокрый асфальт. Вокруг была кромешная тьма. Причувствие чего-то нехорошего корябнуло душу. Таксист пожевал гильзу незажженной папиросы и еще сбросил скорость. Машину тряхнула на ухабе, пассажир громко всхрапнул, и в это мгновение Иваныч ослеп. Глаза залило белым. Машину тряхнуло еще раз, но гораздо сильнее. Раздался жуткий грохот, как будто прямо над ухом взорвалась бомба. Старый таксист резко нажал на тормоз, и в этот миг машину потряс удар. На самом деле Маляренко не спал, когда дедок остановился купить папирос. Просто Иван был молчуном и болтать попусту не очень любил, предпочитая молчать. И когда таксист начал сыпать вопросами, он сделал вид, что спит. Но пока дед тратил в ларьке полученные за поездку деньги, Иван и в самом деле задремал. Сквозь дрему он слышал, как вернулся дедок, как тихо хлопнула дверь, как неторопливо и плавно поехала машина, убаюкивая своего пассажира. Хороший дед, почему-то подумалось Ивану, и он окончательно заснул. Проснулся Иван от того, что кто-то изо всех сил пнул его в бок и в левое плечо. Он мгновенно открыл глаза и не увидел ничего. Вокруг была полнейшая тьма. Почему-то жутко болели уши, как от резкого и сильного перепада давления. Все тело Ивана было сжато со всех сторон, и отовсюду шел жуткий треск и скрип. Это было жутко кто-то рядом то ли выл, то ли хрипел. Иван изо всех сил задергался, пытаясь освободиться от страшного давления. Со стороны его движения напоминали конвульсии или припадок подучий, не справившись с тем, что его держало, Иван затих. Голова гудела и звенела, хотя боль в ушах от давления пропала, а глаза смогли навести резкость. «Эй, где я? Тут есть кто-нибудь?» – заорал Маляренко первое, что ему пришло в голову. И «Инок!» – прохрипела откуда-то сверху. «Инок! Не шевись!» Наконец, несмотря на плохое освещение, Иван смог внятно рассмотреть то, что было прямо перед его правым глазом. Болт, торчащий из какой-то железяки черного цвета. Левый глаз не мог видеть ничего, потому что эта сторона лица была плотно прижата к чему-то черному и пахнущему резиной и грязью. «Такси», — вспомнил он. «Авария? Это же меня на полу между рядами зажало». Перед лицом Маляренко живо нарисовалась картинка горящего автомобиля, и он с удвоенной силой стал пытаться выбраться. Наконец ему удалось освободить правую руку и немного повернуться. Как оказалось, все было не так страшно, как представлялось в начале. Машина вовсе не была смята в гармошку, как думал Иван. Просто ему повезло свалиться вниз головой, ноги остались болтаться под потолком салона. а удар привел его в панику. Он действительно лежал между рядами кресел на полу. Стащив со своей головы сумку и закинув ее подальше, Иван смог наконец вылезти наверх, сесть на диван и осмотреться. Иваныч был человек упрямый. Начав свою шоферскую деятельность со всем еще молодым парнем на Старой Победе, он не признавал ремни безопасности и никогда ими не пользовался. А когда ушел из таксопарка, То и вовсе их снял, смотав пару рулончиков и определив их жене на хозяйство. Но настырные гаишники в последнее время все чаще начали останавливать Иваныча и выговаривать ему за это дело. Когда же уговоры не подействовали, так и вовсе оштрафовали. Если не считать ремней, то в остальном Иваныч был образцовым водителем, скрупулезно соблюдающим все правила дорожного движения. Штраф был событием из ряда вон выходящим, и потряс старого таксиста. Так что, не найдя дома оприходованных женой ремней, Иваныч поехал к знакомым на СТО, где всего за бутылку водки ребята перекинули с аварийной японки пару отличных ремней, слегка обточив застежки. Но привычки изменить было трудно, и таксист все равно ездил, не пристегнувшись, а лишь для вида пропустив ремень за спиной. И Иваныча больше не останавливали. Когда неожиданно вспыхнуло небо и яркий свет выключил зрение, Иваныч растерялся. Но его ноги уже сами собой, как будто без его участия, давили на тормоз и на сцепление. Таксист едва успел выключить скорость, как страшный удар погасил его сознание. Очнулся Иваныч от острой, режущей боли в лице. Он задергал головой, но новый удар боли был такой силы, что голова прочистилась от обморочного тумана в одно мгновение. Осталась только чистая, звенящая боль. Старый таксист замер мумией. Малейшее движение причиняло адские мучения. Глаза почему-то ничего не видели. Он чувствовал, что все лицо залито кровью. Рот тоже наполнялся кровью. Иваныч осторожно сплевывал, стараясь не потревожить лицо. Через минуту сзади... раздались удары и толчки в спинку кресла причиняющие новые страдания от боли в ушах зазвенело и иваныч не расслышал что кричал его пассажир собрав последние силы таксист прохрипел сынок не шевелись и снова потерял сознание